за которой находится Червень Дорогая, ведь ворон не ловя, только соловьи сидят по клеткам. Это рогалия, парронья вола. То я за вас, отчита. Руки вверх. Не сместо стрелять буду. Вот, как их много. Бегут, как бы прибери дверь. Не ломайте дверь. С дверей буду там комман. Нас мист пробежал. Телефон далеко? Да нет, за углом, рядом. Бегите к телефону. Звоните в угрозы к дежурному по городу без номера. Повторите. Так, да, дежурному по городу без номера, чтобы срочно выезжала летучка на ставки. Летучку на ставки. Они в курсе дела. Куда? Поняли? Понял. понял. Бегите, бегите живо. А чёрт, я сдрей выл бы это. Держаться над них петлях. Володя понял, что наступил решающий момент.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 К стенке лицом. Вот сюда, вот. Руки не опускать. Все выходи. Выходи. Пять, шесть, две женщины. женщины. Эй, поживей. Восемь, девять. А еще, где Червень? А не Червня, не Виктор Прокофьевич. Неужели он убит? Кто-то еще выползает. Стой. Руки вверх. Кто-то отвечает. Червень, а? А, не ныкайтесь. Это я, товарищ начальник. Грищенко. Аду да что ж ты руки-то понял? Задом как бандит пячишься. Это это что, вы сперли, а к мы не шлёпнули? Вот здорово. Цел. Ну что ж ты там делал внутри? Да ничего. И как стали нашего Виктора Прокофьевича топтать, я себе подумал: "Пока спекуть кныши, останешься без души". Ты их заховался пить теу затишок. Что? Где Виктор Прокофьет? Ну что с ним? Ох, хибаж, я знаю, что я доктор. Где твоя винтовка, Грищенко? Винтовка? Это да, бисы я знаю. В это время человек, лежавший в темноте за порогом комнаты, очнулся от контузии. Он нащупал чьё-то ружьё, тихо отвёл предохранитель и приник щекой к прикладу. Мушка ружья остановилась как раз на уровне груди Володи.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 А мы же там сейчас сам червы. Грищенко, немедленно разыщи свою винтовку или... Ну, на, на, получай свое оружие. Сдаю их. Кто это? Вылезай, тебе говорят. Кто это там еще сдается? Обыскать его. Слушаюсь. Отскотч, отскотч, не прикасайся. Сами обыщите, гражданин начальник. Да это ж красавчик. Ты-то как сюда попал? Добрый вечер, гражданин начальник. Еще раз. Мы с вами сегодня как нитка с иголкой, куда вы туда, я куда я туда, вы. Только прошу, гражданин начальник, я прошу отметить в протоколе эту винтовку. И с темноты я вот чуть даже просто мог вас из неё шлёпнуть. Только умный вор не пойдёт на мокрые дела. За мокрые дела что? Шлёпаю. Разговорчики. Ну нет, нет у меня ружьё. Ну нет оружия. Винтовка чужая. Наверное, этот ваш герой его бросил. Отметьте, гражданин начальник, эту винтовочку. А ты скажи откровенно. Как насчёт побегов? Будешь ещё бежать или нет? Ту да пабе меня гром, разве ж это мой побег? Это же был ихний побег. Дают мне конвой, женщину-милиционера. Это же ж просто насмешка. Мы вышли за ворота, а я себе думаю: меня же ж люди увидят, знакомые. Может, мне даже этой свободы особенно не хотелось. Ну чем вам доказать? Ну вот могу дойти до тех ворот и обратно ходить. Не зачем. Это не доказательство. Присоединяйся к крестованным.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 Бандитов выписали. Обыскали. Хорошо. А ну, ребята, трое в помещении живы. Остальные грузите бандитов в машину. Володя. Володя, ты сам-то цел? Да я-то в порядке, товарищ начальник. Вот как Виктор Прокофьевич выносит кого-то. Шестаков. Ранен? Виктор Прокофьевич. Уж ну, что с ним? Жив. М-м. Жив, М -м -м. стонет. Сажайте, сажайте его сюда. Он без сознания. Кровь. Всё лицо залято. Доктора, доктора сюда живо. Иду, иду. Смотрите, Григорий Михайлович Шестаков, наган в руке держав, никак пальцы разжать не могу. Вот пример доблести без памяти, голова пробита, а наган отдавать не хочет. Давайте сначала бандитов покрушим. Разшить и ехать. Подождите!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 Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним. Одесский розыск гордится тобой. Ну, поехали было. Минутку. Извините, товарищ начальник. Доктор, я да, слушаю вас. Подлечите, пожалуйста, Виктор Параковча и от хронического катара. Катара? Да. Ну что ж, обязательно. А когда придёт в себя, скажите ему, пожалуйста, что Червень убит. Так.